Пролог. Кот, который жил. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, что долго скитался. Гомер, Одиссея. Каждый раз, когда в конце дня я возвращаюсь домой, происходит одно и то же. Дзынь работающего лифта. Для чуткого уха это первый и несомненный признак моего скорого появления. Вставив ключ в дверной замок, я уже сама слышу, как с другой стороны дверь подпирают мягкие лапки. Как-то я поймала себя на том, что открываю любые двери как можно осторожнее, чтобы случайно не толкнуть пушистое живое существо, прильнувшее к ним изнутри. Чуть проехавшись по полу, лапы отталкиваются от двери. Они сразу находят мою ногу и тут же начинают подъем к вершине, Как будто это не я, ствол дерева, на которое во что бы то ни стало должен вскарабкаться черный мурлыкающий комочек. Чтобы обошлось без царапины, чулки не пострадали, надо скорее присесть на корточки. Кое-у-кого острые коготки, если их пустят в ход, запомнится это надолго. Так что зевать тут не приходится. В таком вот положении я нежно говорю и тебе привет мишка гомер прозвище мишка пристало к нему еще в детстве уж очень он походил на североамериканского гризли и глинцевитым блеском и пушистостью для гомера это сигнал забраться повыше ко мне на колени положив лапки на мои плечи он с тихим урчанием тр со своим носом а мой нос в этом звуке прорывается не то всхлип не то вззвег Эдакое отрывистое мяу. Легко обознаться и принять его за неуверенный лай месячных щенков. «Ну-ну, приятель», — говорю я, почесывая кота за ухом, что приводит его в совершеннейший восторг. Он оставляет мой нос в покое, тычется мордочкой в лоб, прижимается к щеке и снова упирается в меня лбом. Мне очень-то приятно, а то и больно сидеть на корточках, если ты на высоких каблуках. А отказаться от них я никак не могу. Рост у меня полтора метра с кепкой, так что приходится как-то с этим бороться. Поэтому я медленно опускаю Гомера на пол и, наконец, вхожу в нашу с Лоуренсом квартиру. Лоуренс — это мой муж. Ключи, пальто, сумка — все немедленно отправляется в шкаф. Когда у тебя дома три кошки, ты моментально учишься прятать все вещи, предназначенные на выход. Иначе будешь долго и безуспешно обирать с них шерсть. Теперь, не снижая темпа, нужно нырнуть во что-нибудь этакое, чего никому нельзя показывать. За этим я и направляюсь в спальню. Следом движется черный ком «Неуловимая тень». Забег с мебельными препятствиями. Он запросто скользит по полировке, с пола на стул, оттуда на обеденный стол, со стола снова на пол, словно неуемный кьюберт из компьютерной игры. Не успеваю я пройти и половину пути, как эта тень меня обгоняет. В коридоре, едва приземлившись на крышку раздвижного стола, Гомер с безрассудной отвагой сигает по диагонали на третью полку книжного шкафа. Там он на мгновение замирает в крайне неустойчивом положении, ждет, пока я пройду, и вновь приземляется на пол. Хитрый маневр, чтобы обойти меня на повороте и первым ворваться в нужную дверь. Правда, он с разгона въезжает в бок другой кошки. Зато потом точно вписывается в левый поворот и первым пересекает финишную черту в конце Г-образного коридора. Естественно, и на кровать он прыгает первым. Какое-то время Гаммер мается в ожидании, пока я не плюхаюсь рядом и не скидываю туфли. Тут-то он вновь забирается ко мне на колени, чтобы потереться носами и поурчать о своем. Церемония приветствия не меняется день ото дня. Разнообразие в нее вносит только инспекция жилища после того, как я переоденусь в домашнее. Дело в том, что Гомер ну никак не может сидеть без дела. У него множество самых разносторонних увлечений, да и фантазией он не обделён Попробую гадать какому из своих проектов он посвятит себя завтра. Лично мне эта задача не по силам. На одной неделе мне казалось, что он решил установить рекорд по количеству предметов, сметенных с кофейного столика за день. Мы с Лоуренсом оба люди, пишущие, и в доме, понятное дело, накапливаются как средства производства, так и продукты нашего труда. Ручки, блокноты, отрывные листочки, случайные клочки бумаги, если вдруг осенит гениальная мысль. Все это до поры до времени мирно покоилось, то есть скрывалось от глаз среди кипы ненужных журналов, карманных изданий в бумажных обложках, початых упаковок с салфетками, корешков квитанций, использованных билетиков, солнечных очков, отрывных спичек, коробочек с ментоловыми леденцами, пультов от телевизора и флаеров забегаловок где готовят на вынос». И вот однажды мы возвращаемся домой и обнаруживаем, а точнее, не обнаруживаем на кофейном столике ровным счетом ничего. Ни книжек, ни ручек, ни пультов. Все это разбросано по полу не хуже, чем на полотнах Джексона Поллока. Совместными усилиями мы с Лоуренсом возвращаем разбросанные вещи на их законное место — Заодно по ходу дела решаем, что кое с чем пришла пора расстаться. На этом мы и успокаиваемся. И напрасно, потому что уже на следующий день все повторяется. Так продолжается неделю и не одну. Мы, конечно, заподозрили, что между кошками и абстракциями в духе полока есть причинно-следственная связь. Но у нас не было прямых улик против таинственного борца за порядок на кофейном столике. Не было до тех пор, пока однажды я не вернулась домой пораньше и не застукала Гомера прямо на месте преступления. Преступником себя он, однако, не считал. Напротив, его так и распирало от гордости и уж никак не от раскаяния. «Может, так он выражает протест против э, некоторой захламленности этого места?» — поделилась я с Лоуренсом. «Может, его бесит, что всякий раз, когда он прыгает на столик, все вещи расположены как-то иначе, не так, как он привык?» Тайная мотивация кошек Лоуренсу не интересна. Тебе не кажется, что ему просто доставляет удовольствие сметать со стола все, что попадется под горячую лапу? Вот мнение моего мужа. Мы также научились накидывать крючок на петельку, чтобы наглухо запирать раздвижную дверь в кладовку. Маленькому коту, как выяснилось, ничего не стоит протиснуться в незаметную щелочку, чтобы попасть внутрь. Зачем? Да хотя бы за тем, чтобы покачаться на развешенных джинсах. Классный плотный деним, кстати, очень прочный материальчик для скалолазанья в самый раз. И где, как ни в кладовке, можно забраться на самую верхнюю полку. Там же коробки со старыми фотографиями и всякой дребеденью с дней рождения и праздников в подарочных обертках. О, этот упоительный треск разрываемой бумаги! А если захочется вернуться с небес на землю, то для удачного приземления лучше всего подходит куча мягких теплых вещей. Мусорные баки и корзины для бумаг, независимо от высоты, идеальны для такого упражнения, как прыжки на точность. Но есть одна проблема. После удачного попадания в них они заваливаются на бок. Расплетание витых веревок, на которых висят книжные полки, требует усидчивости и сноровки. Зато как приятно понимать, что справился с почти неразрешимой задачей. Незабываемое ощущение. Ну, а на полках стоят книги, которые падают с высоты с разным звуком. Одни издают «Тихий шлеп», другие — «Оглушительный бабах» если это толстенные тома в кожаных переплётах из-под самого потолка. Сходного эффекта, хотя и с другим звуковым сопровождением, можно добиться и на музыкальном центре. Там стопочкой сложены CD и DVD. Никакого воображения не хватит, чтобы описать весь спектр проделок кота. От мелких пакостей до актов вандализма. Тем более, если этот кот – Целый день предоставлен самому себе. Впрочем, благодаря Гомеру я усвоила, по крайней мере, один ценный жизненный урок. Стоит тратить время только на толковые проекты. Совсем недавно Гомер стал осваивать такой важный и новый для себя навык, как поход в туалет. Не знаю, почему в возрасте 12 лет ему взбрендило прибавить этот трюк к своему репертуару. По слухам, некоторые хозяева нарочно отучают своих кошек от ящика с песком и приучают к унитазу. Но я никогда не слышала о том, чтобы кот добровольно решился изучать такой неестественный для него способ отправлять вполне естественные надобности. Последнее его достижение на этом поприще всплыло совершенно случайно. Как-то раз, едва проснувшись, я, как обычно, направилась в ванную. Щелкнула выключателем и обнаружила, что место уже занял Гомер, балансируя на краешке сиденья. «Прошу прощения», — сказала я автоматически, все еще пребывая в полусонном состоянии. И только потом, деликатно притворив за собой дверь, подумала. «Это еще что такое?» «Ты знаешь, наш кот — гений», — поделилась я своим открытием с Лоуренсом в тот же день. «Он будет достоин этого звания, когда научится спускать за собой воду», — ответил муж. Что ж, искусство слива воды Гомеру пока не подвластно. Поэтому в воображаемый список ревизии по приходу домой я со вздохом вношу и туалет. Опрокинутые рамки с фотографиями кухонные шкафы нараспашку, разбросанные безделушки-побрякушки, ну и, само собой, слив. От того, что я и сама не знаю, что в очередной раз ждет меня дома, гостей я стараюсь предупредить заранее. Есть и еще одна простая причина. Первое знакомство с Гомером может травмировать непосвященных. Правда, после встречи с Лоуренсом свидания остались в прошлом. К тому же я вошла в возраст, когда новые знакомые появляются реже, чем исчезают старые. Так что эта обязанность становится все менее обременительной. Помню, лишь однажды я отступила от правила. извиняла меня лишь то, что вечер клонился к романтическому продолжению. В такой атмосфере заводить внезапный разговор о кошках казалось неуместным. Гомер же, как назло, завел себе новую игрушку — тампон. Случайно наткнувшись в ванной на этот предмет гигиены, он был совершенно покорен двумя его свойствами — легкостью, с которой тот катался по полу, и хвостиком на конце. Кот настолько впечатлился, что не поленился разведать, где эти прекрасные вещи хранятся. С ловкостью заправского взломщика он умудрился вскрыть тумбочку под раковиной и распотрошить упаковку. Когда мы с кавалером появились на пороге, Гомер по привычке кинулся меня встречать с новой игрушкой в зубах. На фоне его истиня черного меха сомнительный аксессуар прямо-таки слепил белизной. С победоносным видом кот обошел прихожую и уселся на задние лапы прямо передо мной. Он явно не собирался выпускать тампон, все равно что верный пес, предъявляющий хозяину доставленную поноску. Мой кавалер, по-видимому, слегка опешил, потому что с трудом выдавил несколько связных слов. «Что за... это чего?» потом еще помялся и сподобился на полную фразу «Что это у вас э -э, с котом?». Я опустилась на корточки, чтобы Гомер запрыгнул в подол. Бесчестно добытый тампон остался лежать у моих ног. «Глаз нет», — ответила я, — «а так ничего». Несколько долгих мгновений мой знакомый переваривал сказанное. «Как глаз нет?» Наконец переспросил он. «Ну, глаза-то были», — пояснил я. «Но чтобы спасти ему жизнь, у него отняли зрение. Тогда он был еще котенком». По оценкам гуманитарного общества, на сегодня в Штатах около 90 миллионов кошек, на которых приходится всего около 38 миллионов котолюбивых американских семей. Так что в смысле статистики наш Гомер — кот учтенный. Как и любой другой кот, он ест, спит, гоняет по полубумажные шарики и попадает в неприятности. И поверьте, этих неприятностей вдвое больше тех, от попадания в которые его удалось удержать. Как и у прочих кошек, у него есть свои твердые кошачьи убеждения по поводу того, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, к примеру, это тунец из свежевскрытой банки. Хорошо вскарабкаться на что угодно, лишь бы оно выдержало твой вес. Хорошо с показной свирепостью налететь на своих старших по возрасту и сильно превосходящих тебя габаритами сестер, да так, чтобы застать их врасплох. Или вот вздремнуть в растекшейся лужице солнечного света в гостиной перед самым закатом. Это тоже хорошо. Плохо, когда тебе не удается застолбить теплое местечко рядом с мамочкой на диване. Еще плохо, когда кто-то отметился в твоем ящике с песком. Плохо, когда перекрыт путь к балкону, слепой кот плюс высокий этаж в итоге дают минус. И, наконец, слово «нет» хуже некуда. Вот, собственно, и все. Говорить было бы не о чем, если бы Гомер укладывался в обычные кошачьи рамки, нарисованные моим воображением. Но порой я думаю, что единственный язык, достойный жизнеописания Гомера, это язык героического эпоса. Ведь он не просто кот, а кот, который жил вопреки. Бездомный, сирота, В две недели отроду лишился обоих глаз и никому не был нужен, особенно когда стало понятно, что уж кто-кто, а этот выкарабкается. Иногда он представляется мне не просто героем, а супергероем из детского комикса. Тот, спасая слепого, потерял зрение сам, а взамен приобрел сверхспособности во всем, что касается органов чувств». Подобно этому герою, полагаясь исключительно на уши и нос, Гаммер мысленно наносит на карту памяти все пространство комнаты, где он побывал хоть однажды. И уже на второй раз с явной легкостью преодолевает или обходит любые преграды. Эта способность не столько побеждает законы природы, сколько наоборот ими и диктуется. Гомер чует чешуйку от тунца за три комнаты от неё. Он взмывает на пять футов в высоту, чтобы сбить на лету жужжащую муху. Это при том, что для него любой прыжок со спинки стула или столешницы — прыжок на веру через пропасть. Погоня за мячиком по коридору — поступок, за которым скрывается непоказная смелость. За любой покоренной вершиной, будь то портьера или кухонная стойка, за любым предложением дружбы незнакомцу, за каждым интуитивным шагом в черной пустоте мира стоит чудо. И называется это чудо отвагой. Нет ни поводыря, ни тросточки, ни опознавательных знаков, предупреждающих о размерах или степени, подстерегающей его опасности. Другие мои кошки... Поглядев в окно, понимают, у мира, в котором они живут, есть пределы. Этими пределами и ограничивается их познание. А вот мир, в котором живет Гомер, безграничен и неисчерпаем для познания. Любая комната, где бы он ни оказался, содержит великое множество неизвестных величин собственным содержанием. Она превращается для него в бесконечность, И имея лишь умозрительное представление о соотношении времени и пространства, каким-то образом он вырывается за пределы и того, и другого. Гомер, собственно, попал ко мне, потому что никто не хотел его брать. Теперь же я не перестаю удивляться, как люди, даже не кошатники, принимают его историю близко к сердцу. Причем среди них есть и те, кто с ним сталкивался, и те, кто знают о нем заочно. Что ж, как тема для начала разговора, Гомер выигрывает даже, кто бы мог подумать, у погоды. Я и помыслить о таком не могла, когда решилась его взять. Вы можете считать меня предвзятой. Но даже при том, что на 90 миллионов американских кошек должно приходиться не менее 90 миллионов кошачьих историй, я пока не знаю ни одной сравнимой с историей моего Гомера. Хотя бы раз в неделю, но на протяжении вот уже 12 лет нашего с ним знакомства он нет-нет, да и что-нибудь учудит. А мне остается только застыть с открытым ртом, либо прийти в бешенство, либо недоумевать в прострации. Всякий раз он заставляет взглянуть на него заново, будто впервые. Какая жалость, нередко слышу я, когда люди узнают о том, что в двухнедельном возрасте Гаммер лишился зрения. На это я тут же отвечаю. «Покажите мне более жизнерадостного кота, и я, только за возможность увидеть такого, сразу выдам вам сотню». На эту сумму до сих пор никто не покусился. Да, но как же он э, выходит из положения? Обычно следует вопрос. На своих четырех, говорю я, как и любой другой здоровый кот. Правда, иногда ему случается слишком разойтись. Тогда до меня доносится глухой удар «тюк». Значит, двинулся головой о стену или ножку стула, о которых забыл в пылу игры. Сейчас у меня этот звук вызывает улыбку, хотя сердце по привычке ёкает. Но кто удержится от улыбки при виде того, как ваш кот, разыгравшись, шлёпается из дивана и тянет за собой покрывало? Или когда он ошалел изучает стеклянную дверь, с которой не рассчитывал встретиться, гоняясь за невидимой добычей? Моё сердце заходится от другой мысли — Если бы существовало много параллельных миров, то в лучшем из них Гомера нашли бы всего-то недели раньше. И тогда глазная инфекция из стадии серьезной ни за что не перешла бы в стадию неизлечимой. Правда, в том лучшем мире Гаммер так и не вошел бы в мою жизнь. «Есть такой еврейский праздник — Песах». Он знаменует исход народа Израилева из Египта, где он пребывал в рабстве на поиске земли обетованной. Туда-то Моисей и повел свой народ по слову Господню. Самым любимым моментом празднества для меня была и остается веселая песня «Дайену». Она исполняется хором и сопровождается хлопками и притоптыванием. С иврита ее название можно перевести как «Ир». «Довольно было б и того». Поется в ней о всевозможных чудесах, совершенных Господом во благо народа Израилева. Смысл приблизительно таков. Любого из этих чудес «довольно было б», но «когда б он вывел нас из Египта, но египтян не наказал, дайену». «Когда б он наказал египтян, но водам не велел бы расступиться раступиться, дайену» когда бы он водом велел расступиться но манну небесную нам бы не дал, дайену, и так далее. За долгие годы, что я знаю Гомера, я сложила собственную дайену. Довольно было бы того, что он пережил в две недели от роду, того, что он вслепую стал находить свою миску и ящик с песком, того, что без поводыря научился пересекать границы комнат в доме, «А как насчет умения бегать, прыгать, играть и делать кучу всего? Всего, на что он, по общему мнению, не был способен. Разве недостаточно? И уж точно довольно того, что каждый божий день он вызывает у меня улыбку уже дюжину лет». А что, если бы он ничего не делал, а только был мне верным и ласковым другом, вечным источником радости, смелости и вдохновения? И этого было бы довольно. Более чем. Что мы называем чудом? Когда ты в безнадежном положении и ничего хорошего уже не ждешь. По крайней мере, так подсказывает рациональный трезвый ум. И вдруг все оборачивается как нельзя лучше. Есть везунчики, которые наблюдают чудо каждый день. Эта книга для тех, кто способен разглядеть чудо. Для тех, кто разуверился и думает, что чудеса для других. Для кошатников и закоренелых кота-ненавистников. Для тех, кто полагает, что норма и идеал одно и то же. Для тех, кто знает, иногда стоит отступать от того, что считается нормальным. Это, кстати, очень обогащает жизнь. Позвольте представить вам Гомера, кота, который и есть само чудо. Дай Йену.